Глава третья. Эрнест. Едва успев сойти с корабля и прямиком в тюрьму, не такой представлял себе новую жизнь в Шанхае Эрнест Рейсман. Он безуспешно пытался высвободиться из схватки громилы полицейского, который, к сожалению, обладал недюжиной силой. Он пробормотал что-то о том, что Эрнест сглупил, попавшись с хулиганами, его голос был на удивление мягким. Никаких российских оскорблений или злобных угроз какое облегчение значит в шанхае его не посадили бы в тюрьму из-за его религии но в этом новом городе где эрнес был решительно настроен строить свое будущее он предпочел бы вообще не попадать за решетку нужно было быстро что-то придумать они сворачивали на многолюдную улицу где в многочисленных лавках продавались банки с солеными огурцами и пакеты с жареными каштанами и сушеными грибами а прохожие в длинных одеждах, лавирующие между велосипедистами, экипажами и одноколёсными фургонами, толкали его из стороны в сторону. «Сэр, а как они называются?» Эрнест кивнул головой в сторону тощего парня, который пробежал мимо них, таща за собой два шеста прикреплённых к транспортному средству, похожему на детскую коляску. Его вопрос был своего рода отвлекающим манёвром. Он уже видел такие перевозные средства раньше. Водители которых обильно потели в то время, как их клиенты сидели, скрестив ноги с таким видом, будто это была самая приятная поездка. Такой вид транспорта был, пожалуй, самым необычным из всех зрелищ Шанхая. Эрнест испытывал жалость к тягальщикам, людям-валам. «Рикши». сик повёл его прочь. «Недавно в Шанхае. Нам сюда». «Вы кажетесь хорошим человеком, сэр. Простите меня за это». Он силой пихнул сикха в грудь, вырвался и побежал прочь, миновав экипаж, ряд повозок с рикшами, а следом и еле плетущегося мужчину, который нес шесть двумя корзинами по бокам, в каждой из которых сидела по малышу. Позади Эрнеста раздался крик. Преследовавший его сикх налетел на корзину, уронив детей на землю. Пробормотав извинения, Эрнест помчался мимо двухэтажного красного автобуса и метнулся в переулок позади здания в стиле арт-деко. Возле дома из красного кирпича он оглянулся назад, полицейского нигде не было видно. Эрнеста дёрнул пальто, провёл пальцами по волосам, он потерял свою шляпу и надел на изуродованную шрамами руку перчатку, которую снял ранее, чтобы поприветствовать менеджера отеля. Его не волновала мода, но перчатка была единственным аксессуаром, с которым он не мог расстаться. Без неё он часто чувствовал себя обнажённым на публике. Обернувшись ещё раз, чтобы убедиться, что за ним никто больше не гонится, он влился в толпу прохожих. Первый опыт поиска работы оказался не очень удачным. Ерунда, он должен попробовать снова. Эрнест Рейсман, бежавший из нацистской Германии еврей, только несколько часов назад прибыл в Шанхай на итальянском океанском лайнере. После того, как его перевезли с пристани в жилой дом на пешеходной набережной, являвшейся временным пристанищем для еврейских беженцев, Эрнест оставил свой чемодан на двухъярусной кровати со своей сестрой Мириам и, не став переодеваться, отправился на поиски работы. Он не хотел терять время. Двадцать рейхсмарок, всё, что ему позволили вывезти из Германии, были потрачены. Он собирался как можно быстрее найти работу, а затем поселиться в квартире, чтобы обеспечить Мириам крышей над головой. Он сразу же направился в отель Сасу, на которой располагался на оживлённой набережной, где пришвартовался океанский лайнер. Эрнест слышал, что богатый британец проявил неслыханную щедрость, бесплатно выделив целый этаж своего жилого дома на пешеходной набережной беженцам, чтобы они могли встать на ноги в этом чужом городе. Но Эрнесту не удалось встретиться с этим человеком, только с менеджером отеля, который пристально посмотрел на него сквозь очки и заявил, что они не нанимают. Испытав разочарование, Эрнест двинулся через вестибюль к выходу, когда заметил, как эти мерзавцы швырнули в девушку бутылками. Он бросился на помощь. Воспоминания о погромах, боли и насилии были ещё свежи в его памяти. Он никогда не встречал китаянок в Берлине. Сегодняшняя девушка была обворожительным прекрасным созданием. У неё было овальное лицо, безупречная бледная кожа, выразительные чёрные глаза, маленький носик и красные губы. Короткие волосы достигали плеч, а ровно подстриженная тщательно уложенная чёлка обрамляла лицо. Похоже, она была его ровесницей, но её манеры отличались утончённостью и сдержанностью, граничившей с замкнутостью. Он всем сердцем надеялся, что увидит её снова. Почувствовав внезапное одушевление, Эрнест оглянулся по сторонам. Он стоял перед пятиэтажным зданием в стиле ар деко рядом с классическим зданием, украшенным статуей греческого бога, и неоклассическим огромным домом, увенчанным куполом. А всего в нескольких футах возвышался отель Сассуна с зеленой пирамидой. Похоже, во время своего побега он снова вернулся в оживленный район набережной. Эрне двинулся вперед, внимательно рассматривая надписи на зданиях на французском, датском, итальянском и английском языках. Здесь располагались международные банки, американские компании по продаже алкоголя, британские табачные синдикаты и доски телеграфные фирмы. Некоторые компании вывесили на стены звезду Давида. Он улыбнулся, вспомнив, как пассажиры на океанском лайнере рассказывали о евреях, которые прибыли в Шанхай, чтобы разбогатеть, ещё в 1843 году после того, как Британия разгромила китайскую династию Цин во время Первой опиумной войны. А когда в России вспыхнула большевистская революция, многие русские евреи бежали в Шанхай, опасаясь преследований. Тот факт, что его собратья добились успеха в Шанхае, придал ему еще большей уверенности. Несомненно, он смог бы здесь заработать себе на жизнь. Безусловно, не обошлось и без затруднений. Он не понимал языка, никого не знал в Шанхае, а также не имел опыта в банковском или инженерном деле, хлебопечении или торговли. Он любил фотографию и фортепиано, но фотография была его хобби, и несколько лет назад он отказался от игры на фортепиано. Но Эрнесту было всего девятнадцать, и он был готов на всё, чтобы выжить. Он решил попытать удачу в цирюльне позади здания с греческим богом. На двери висела надпись на русском языке, а на окне красовался выцветший плакат с изображением Рош-Хашаны. Его народ хотя бы. Эрнест вошёл внутрь. В помещении было пять пустых стульев, и усатый цирюльник средних лет, державший метлу как топор, сердито посмотрел на него. Прежде чем Эрнест успел что-либо спросить, цирюльник закричал. «Убирайся из моей цирюльни!» Ошеломлённый Эрнест попятился назад, следом донеслось едва уловимое ворчание. «Беженцы! Крысы!» Как только его не называли. Но это было что-то новенькое. Эрнест пожал плечами и пошел дальше в поисках работы. Он заходил в лавку за лавкой, предлагая свои услуги в качестве клерка русскому владельцу скобяной лавки, грузчика французскому бизнесмену в магазине кожи и меха, а потом посудомойщика, полировщика инвентаря, обжарщика рыбы или кого угодно. Никто не хотел нанимать его, он покидал лавки с опущенной головой. Эрнест был вынужден уехать из своего дома, потому что был евреем. И вот после того, как пересёк океана, оказался на чужбине, его снова прогоняли за то, что он беженец.